Большой Знаменский переулок. Переулок назван по церкви Знамение Богородицы, стоявшей на углу с Знаменкой. За свою историю он сменил несколько названий, был и Малой Знаменской улицей, и Ржевским переулком, часть между Коломажным переулком и Волхонкой, стоявшей здесь церкви Ржевской Божией Матери, известной с 1530-х годов. В этом храме находилась чудотворная икона Ржевской Божьей Матери, явившаяся в 1539 году в деревне Клочки близ города Ржев. В 1540 году икону торжественно принесли в Москву. Затем, сделав с неё список, икону отнесли обратно, а список оставили в храме. Храм сгорел в 1686 году, после чего был отстроен в камне. Позже к нему пристроены пределы Алексея, Человека Божия, и святого Николая Чудотворца. В конце XIX века храм из-за ветхости был возведен заново архитектором Никифоровым. Но не только чудотворная икона прославила этот храм, а еще и удивительный по красоте белокаменный иконостас со стеклянной мозаикой, созданный Фартусовым. Церковь разобрана в 1929 году, на ее месте – выстроили жилой дом в стиле конструктивизма. В 1939-1996 годах переулок назывался улицей Грицевец в честь летчика-истребителя Сергея Ивановича Грицевца, 1909-1939 годы жизни жившего здесь. В 30 лет он стал героем Советского Союза за участие в испанских событиях Затем получил и вторую золотую звезду за спасение командира авиаполка в боях с японцами на реке Халхин-Гол. И прошло и месяцы после награждения тройной звездой, как грит-совет спогиб в агок катастроф. Праздник потеводителей улицу назвали Грит-Советской, Игриц-Советской.